Себе бесчестие, ему вечный покор. Да, себе бесчестие, ему вечный покор. Молчание. Вспомнить бы мне, что он говорил-то, Как он жалел-то меня, Какие слова-то он говорил. Берет себя за голову. Не помню, все забыло. Ночи, ночи мне тяжелы. Все пойдут спать, и я пойду. Всем ничего, а мне как в могилу. Так страшно в потемках. Шум какой-то сделается, и поют точно кого, хоронят. Только так тихо, чуть слышно, далеко-далеко от меня. Свету-то так радо сделаешься, а вставать не хочется. Опять те же люди, те же разговоры, та же мука. Зачем они так смотрят на меня? от Отчего это нынче не убивают? Зачем так сделали? Прежде, говорят, убивали. Взяли бы да и бросили меня в Волгу. Я бы рада была. Казнить-то тебя, говорят, так с тебя грех снимется. А ты же да мучайся своим грехом. Да уж измучилась я. Долго ли мне еще мучиться? Для чего мне теперь жить? Ну для чего? Ничего мне не надо. Ничего мне не мило. И свет Божий не мил. А смерть не приходит. Ты ее кличешь, а она не приходит. Что не увижу, что не услышу. Только тут. Показывай на сердце. Больно еще как бы с ним жить может быть радость бы какую нибудь я и видела что ж уж все равно уж душу свою я ведь погубила как мне по нем скучно ах как мне по нем скучно у школе не увижу я тебя так хоть услышь ты меня издали ветры буйные перенесите вы ему мою печаль тоску батюшки скучно мне скучно подходит к берегу и громко во весь голос «Радость моя, жизнь моя, душа моя, люблю тебя!» «Откликнись!» Плачет. Входит Борис.